Глава четвертая. На пороге бури. Время начать с нуля. Голос надежды свят. Время идти на зов вечных степных ветров. Время начать с нуля. Голос надежды свят. Время гореть следам вдоль троп, что выбрал сам. Сергей Маврин. Звездная пыль. Они вновь были в пути. И время от времени Айнери бросала на Йорна тревожные взгляды. После отъезда из Виарена он успокоился. Разговор со Смалем пошел ему на пользу, но теперь он вновь был не в себе. Вчера он сказал, что собирается поговорить с родней из Сихавии, и что-то подсказывало Айнери, что это не лучшая мысль. Конечно, она не знала точно, что творится у Йорна в голове, но вполне понимала его чувства. Ему и так приходилось выбирать между долгом и собственными желаниями. Мнение сиховицев усложнит все еще больше. Он добавил, что ей не обязательно ехать. Она может пожить у Темарис, подождать его пару декан, но Айнери ни за что не оставила бы его теперь, так что границу пересекли оба. И, седлая лошадь этим утром, девушка обнаружила, что все ее вещи аккуратно разложены по вьюкам хотя сама она намеревалась взять с собой лишь одну сумку, а прочее оставить у Темарис. «Мы что, уезжаем насовсем?» — хотела спросить она и не спросила, хотя свои вещи Йорн тоже явно уложил, да и матери, кажется, не сказал, куда собрался. Словом, отъезд уж очень походил на бегство, но Айнери решила не торопить события и принимать то, что посылает новый день. «Сначала Хаммар, теперь Сихавия, так и весь мир объеду», — размышляла она. «Если Йорн все же решит последовать совету матери, надо предложить ему уехать в Бьерлунд. Хотя в Хаммаре теплее и безопаснее, туда война точно не доберется». Местность вокруг мало чем отличалась от той, что они проезжали в Ордене под Фреденом. Те же луга, кусты, небольшие рощи. Пару раз попадались и болота, а вот лесов не было и в помине. Открытая, просторная, непривычная страна. «Неужели им тут и правда тесно?» — задумалась Айнери. Как бы там ни было, Адан точно пребывал в полном собачьем восторге. Новая земля, новые запахи, столько всего нужно осмотреть и обнюхать. Большую часть пути он носился где-то вдалеке, мелькая красным сполохом на бурой, едва присыпанной снегом земле, и лишь изредка возвращался к хозяевам. Они уже дважды ночевали в трактирах. Необычно оказалось встретить их посреди степи, да и особо роскошными их точно не назовешь. Но горячий ужин и ночлег в холодную пору дорогого стоили. «Нам повезло. Айдер сейчас в Хинае, всего в нескольких днях пути от Фредена, заговорил Йоран. В другое время пришлось бы ехать через полстраны или еще дальше. «Твой двоюродный брат? Почему? Он у кого-то гостит?» — заинтересовалась Айнери. Большинство сиховийцев не живут на одном месте. Сухая земля степей быстро истощается. Приходится поочередно использовать поля под пашню и пастбище. Когда-то не у всех хватало земли на то и другое одновременно. Кроме того, кто-то предпочитал заниматься только скотоводством, а кто-то был хорош в земледелии. Вот и стали кочевать. Почти каждый дом в Сихавии принадлежит нескольким семьям, и они пользуются ими по очереди, переезжая каждые два года по определенным маршрутам. Как так? А мебель и прочая утварь тоже общая? Не все же с собой возить, А если другая семья что-то сломает или вообще дом спалит? Сломает, значит, починит. Они ведь не просто гости, это и их дом тоже, отчасти это их вещи. Ты тоже можешь разбить тарелку, купленную братом, да и дом случайно поджечь, доставив неприятности всей семье. Ссоры, конечно, бывают, но все решаемо. Когда живешь так с самого детства, это не кажется странным. Большинство кочевников не любят роскошь. Вещи нужны для дела, а не для красоты. Они должны быть простыми, чтобы в твое отсутствие никто их не украл. А если сломают, было бы легко заменить. Конечно, никто не хочет оставлять хрустальный кубок в пользовании другим людям на несколько лет, потому местные такой себе и не купят. А если купят, то один, чтобы возить с собой». Даже у зажиточных сиховицев немного дорогих вещей, а украшений ровно столько, чтобы можно было носить одновременно или чуть больше. Конечно, в большинстве домов у каждой семьи под личные вещи есть отдельный сундук, который закрывают от остальных. Иногда и не один, но много туда не поместится. Под замок кладут лишь самое любимое и ценное, и в итоге здесь вещи целой семьи занимают столько же места, сколько вещи одного человека в Виарене. Ошеломленная Айнери не нашлась с ответом. Йорн лукаво прищурился, явно забавляясь ее изумлением, и продолжил. Впрочем, не все сиховицы-земледельцы-скотоводы, есть и ремесленники, и торговцы, им переезжать особо ни к чему. Так что кочуют жители деревень, а в городах живут примерно как в Виарене. Сколько городов в Сихавии куда меньше. Вот и моя родня из кочующих. То есть ты виделся с ними нечасто? Сколько времени они в Хинае проводят? На их маршруте четыре поселения. Два года они тут, а шесть нет. Это еще повезло, на других маршрутах поселений больше, на самом длинном аж восемь. «Так ты же их почти не знаешь», — изумилась Айнери. Сколько тебе было, когда ты уехал в Виарен? За это время твоя родня поблизости от Фредона была всего-то года четыре, и я не думаю, что ты часто у них гостил. Ты права, дядю и деда с бабкой по линии матери я редко видел, а вот с Айдером другая история. Всех сиховицев-кочевников с 10 лет отправляют в особые отряды — эшлары, где взрослые воины под присмотром учат их выживать самостоятельно. Охотиться, костры разводить, спать в походных шатрах, лошадей объезжать. Впрочем, на лошадь местные садятся куда раньше. А позже и военному делу обучают. Маневры, поединки, скачки. Отец решил, что мне это полезно. Мать устроила это через свою родню. Айдер, как тут и принято, в этом отряде провел восемь лет. Ну, а я только четыре года. Отец решил, что мне хватит, остальному сам научит. Но подружиться мы успели. Но ведь тогда выходит, что все сиховийцы — войны. Восемь лет в обучении с самого детства. Как же с ними сражаться? Что Ордена противопоставит этому? Айнере стало неуютно. Выходит, и Виндес, пусть и недолгим, но обучением в Академии воинского искусства против местных мало чего стоит. А сам Йорн. Опыта и умений у него вроде как хватает, но выдержит ли он, случись война? Йоран, видимо, уловил ее растерянность, так как придержал коня и успокаивающе погладил по руке. «Ну, допустим, войны тут не все, только кочевники. Горожане детей в отряды отправляют только по собственному желанию, и это случается нечасто. Еще в Ордене в целом жителей больше, и это уже сокращает разрыв. Да и дело ведь совсем не в количестве». Ты же сама видишь, начинать войну сиховицы не спешат. Это в грабежах и набегах на беззащитные деревни они хороши. еще неплохи в защите, на сиховийцев нападать на их земле — все равно, что за ветром гоняться. Даже каменные свои города они при необходимости оставят. Рассеются повсюду и нигде. Но вот к серьезному нападению на Ордену они вряд ли готовы. Пусть у нас воинов меньше — но они лучше обучены и лучше вооружены, да и дисциплина куда крепче. Среди орденского войска есть рыцари в тяжелых доспехах, как пешие, так и конные, и не сиховийским легким всадником с ними тягаться. Ядовитые стрелы бессильны против стальных лад. Но главное, многие орденские города — мощные крепости, их взять числом и даже умением нужны осадные орудия, а у Сихавии подобного никогда не было. Ну, а на долгую осаду им терпения не хватит. Значительная часть их воинов, особенно те, кто жаждет войны, горячие юнцы, им нужна быстрая победа, скорый успех. Они хотят все и сразу. Сезонами штаны просиживать вокруг города не станут, бросятся на стены, там и полягут. Поверь, Ордена сможет за себя постоять, Сейчас главное, чтобы на престоле Виорена был порядок. Пока идет борьба за власть, не до сиховийцев. Вот те и чувствуют себя безнаказанными. Он говорил хорошо, убедительно. Вот только Айнери не покидало ощущение, что убедить он пытается прежде всего не ее, а себя. Уже на третий день пути луга сменились возделанными полями. Появились и жилые дома, Глиняные постройки в один-два этажа на приличном расстоянии друг от друга. Ближайшие дома стояли почти у дороги, остальные были беспорядочно разбросаны до самого горизонта. «Это и есть Хинай», — пояснил Йоран. «Не удивляйся, почти вся земля в Сихаве обрабатывается, так что поселения порой тянутся на огромные расстояния. До родного дома моей матери еще пара дней пути, но мы уже в ее деревне» а ведь она вовсе не самая большая. «Разве это деревня?» — поразилась Айнери. «Каждый что, строил дом, где хотел? Разве так делают?» «Это не Ордена, привыкай. Другая страна, другие обычаи. Но и там, и здесь живут люди, а с людьми, возможно, договориться. Во всяком случае, в это хочется верить». Чуть тише, — добавил он, — и тяжело вздохнул. В тот день трактиров на пути не попалось, так что ближе к ночи они постучались в один из домов у дороги. Хозяева пустили их, что неудивительно, Йоран предложил щедрую оплату, но Айнери не могла отделаться от чувства, что ей здесь не очень рады. Ужин, тем не менее, был сытным и вкусным, одежда хозяев добротной и даже красивой, а вот мебель привела Айнери в полное недоумение. Плетеные стулья соломенные тюфики вместо кроватей, застеленные, правда, пушистыми шкурами и цветными лоскутными одеялами, а стол — кусок толстой выделанной кожи, натянутый на легкий каркас с брусками-ножками. Сначала Айнери решила, это потому, что мебель принадлежит нескольким семьям, но даже в этом случае можно было сделать ее прочнее и надежнее. И лишь позже она сообразила, Неважно, какой у этой семьи достаток, покупают ли они вещь лишь для себя или не только. Просто в Сихавии слишком мало деревьев, и древесина слишком ценна, чтобы делать из нее мебель для каждого дома. Подходящих для строительства камней, видимо, тоже не так много, раз дома строят из глины. На следующий день, ближе к вечеру, Йоран съехал с основного тракта и указал на один из домов вдали, туда, мол. На стук вышел молодой сиховеец, на вид примерно ровесник Йорона, чуть ниже ростом, но не менее крепкий, с длинными, убранными в замысловатую прическу черными волосами. На его лице отразилось удивление, тут же сменившееся широкой улыбкой. Из дома его окликнули на сиховейском. Парень, не оборачиваясь, что-то ответил, но тут же без особых усилий перешел на Орденский, обращаясь уже к Йорану. «Прямой дороги тебе, братишка!» Вот неожиданность. С чего вдруг решил нагрянуть? Он в один шаг соскочил с крыльца, крепко схватил протянутую ладонь и хлопнул гостя по плечу. «Привет и тебе, Айдер. Заезжал к отцу, решил его вас проведать», — улыбнулся Йоран, отвечая на рукопожатие. «Ну, раз так, идем». Руку он не убрал, ведя гостя к двери, но тут же резко толкнул его назад, подставив ногу под сгиб колена. Йоран упал, но не рухнул мешком, а опустился, утянув Айдера за собой, и, как-то незаметно переместившись, оказался сверху. Впрочем, противник в долгу не остался, и, ловко вывернувшись, оказался у Йорана за спиной, крепко захватив его шею. Айнерина нахмурилась, удерживая Дана за ошейник, не понимая, игра это или нет. «Да, эти двое родня, но не стоит забывать, что это другая страна, которая, вполне возможно...» готовится напасть на Ордену уже всерьез. «Твоя взяла!» — прохрипел наконец, Йоран. Айдер разжал хватку, и оба поднялись, отряхиваясь и улыбаясь. Все стало ясно, особенно когда они принялись беззлобно подначивать друг друга. «Даже в столице ничему тебя не научили, братишка». «Уверен? Давай на мечах схватимся. Виоренскому стражнику такое привычнее. Это вы любите в грязи возиться». Да хоть на чем, только давай попозже, а то скажешь еще, что я не гостеприимен. Кстати, что с тобой за красавица? Во ни таких не водится. В словах Айдера вроде не было ничего обидного, но взгляд и улыбка наводили на мысли о хищнике, облизывающемся при виде добычи. Уж само собой, зато парней вроде тебя на каждом шагу, ответила Айнери до того, как Йоран успел открыть рот. Пусть сразу видит, что она может за себя постоять, ей не привыкать давать отпор любым наглецам. Однако осознание, что Йоран рядом и готов поддержать, было приятно. «Ха! Таких, как я, ты и близко не видела. Так как тебя зовут-то?» «Айнери, на сей раз Йоран успел первым. И не разговаривай с ней так. Ты заметил браслет, не притворяйся». «Когда меня это останавливало?» Стиховеец все так же улыбался. «Разве что из уважения к тебе, братишка, чуть умерю свой пыл. Проходите в дом». «Так откуда ты, Айнери?» «Из Виарена. Кстати, выскочек вроде тебя там полно. Впечатлить они могут разве что пустоголовых дурочек». «Вот и поглядим, насколько умна ты», — подмигнул Айдер. Дом изнутри мало чем отличался от предыдущего, в котором они ночевали. Почти такой же по размеру, похожая обстановка, только на полу и стенах круглые ковры, а вместо стола — большой каменный круг, разрисованный по краям золотыми и зелеными узорами. Перед ним на подушках сидели двое — мужчина и женщина. При виде гостей они поднялись. «Мои родители — Донгур и Марайс», — представил их Айдер, пока те обменивались рукопожатиями с Йораном и слушали, как он представляет им Айнери. Девушке показалось, что смотрели они на него с неодобрением, а на нее саму и вовсе подозрительно. Хоть они и сказали, что счастливы приветствовать их под своей крышей, но она была уверена, что это лишь вежливость. А вот Айдер, похоже, был и правда рад Йорну. От трех больших широких тарелок на столе поднимался пар и запах тушеного мяса с картошкой сразу напомнил Айнере о том, что в последний раз она ела несколько долей назад. Айдер кинул им под ноги по подушке, и вскоре они присоединились к остальным за этим странным каменным столом. Тарелки гостей наполнили доверху. На почти правильном орденском с некоторым пришептыванием Донгур задал пару вопросов о здоровье и благополучии своей сестры Темарис. Мараис поинтересовалась Не сильно ли устали гости дорогой? И разговор как-то заглох, в воздухе повисла неловкость. Тогда вмешался Айдер и с прежней улыбкой заявил, что брат с подругой обязательно должны оценить настоящую сиховийскую еду, и не стоит их отвлекать разговорами. Айнери, сидя плечом к плечу с Йорином, ощутила, как тот сразу расслабился после этих слов и с облегчением занялся содержимым своей тарелки. «Ну что, братишка, «Не передумал показать, чего стоишь», — сказал Айдер, когда ужин был окончен. Он поднялся с пола легко и плавно, не опираясь на руки, причем не на показ. Похоже, так двигаться для него было естественно. Айнери по-прежнему видела в нем наглеца и выскочку, и все же в этот миг невольно залюбовалась им. Вставший следом Йоран показался в сравнении с ним немного неуклюжим. Психовейт скрылся за дверью соседней комнаты, но вскоре вернулся, и у Айнери перехватило дыхание. В его руках была пара знакомых клинков. Элатри, почти такие, как у нее. Как же ей не хватало ощущения их за спиной. Все с той же самодовольной улыбкой, Айдер направился к выходу, махнув Йорану. Тот поднял оставленный у дверей меч и шагнул в морозный вечерний воздух. Пропустить это Айнери никак не могла. Пусть этот выскочка думает о ней, что хочет, но посмотреть, как с Элатрии управляется тот, чей народ учился владеть ими десятки поколений, она была обязана. Устроившись на пороге и обняв Дана за пушистую шею, Айнери приготовилась внимательно следить за двоюродными братьями. Противники заняли свои места, и Йоран напал первым. Он пытался использовать длину своего меча, достать Айдера с безопасного расстояния, в то же время сдерживая силу удара. Айнери помнила его уроки. Меч Йорона тяжелее клинка Элатри. Ударив в полную силу и промахнувшись, он может не успеть отразить ответный выпад. Но без серьезного размаха его собственным выпадом не хватало той самой силы, и Айдер отбивал их без труда. Удары сиховейца становились быстрее. Вот из защиты он перешел в наступление, и Йорану пришлось пятиться, чтобы оставаться в недосягаемости для соперника. Еще шаг назад и еще. Айнери не могла оторвать взгляда от блеска стали. Клинки Айдера двигались точно и слаженно. Самой ей ни за что так не научиться. Неужели Йоран уступит ему и сейчас? А так хотелось поглядеть, Как будет смотреться этот наглец, когда с него собьют спесь? Йорн отшатнулся, словно оступившись, сделал шаг больше, чем предыдущий, отвел меч назад, ловя равновесие, и открылся. Айнери ахнула, с трудом подавив желание испуганно прикрыть рот ладонью, и не сразу поняла, что произошло. Клинок сиховийца ударил в сторону вроде бы незащищенной груди, а меч мгновенно изменил направление — и обрушился всем весом, выбив оружие из руки противника. Достать же Йорана вторым клинком сразу из этой стойки Айдер не мог. Потеря равновесия была трюком. Сиховийц увлекся боем и угодил в ловушку. Победа осталась за Йораном. «Брось, я даже разогреться не успел. Мы же не закончим на этом». Айдер не выглядел сильно расстроенным. «До пяти побед тебя устроит?» — сверкнул глазами Йоран. — Вполне. И поединок продолжился. В целом тактика обоих бойцов не изменилась, но Айдер теперь явно осторожничал. Он по-прежнему осыпал брата ударами, но не бросался вперед безрассудно. Не прошло и сиканы, как один из его клинков легонько ткнул противника в грудь. Ничья. Неужели в первый раз Йорану повезло лишь случайно? Сила орденской армии в дисциплине, терпении, хороших доспехах, ведь так он объяснял совсем недавно. Значит ли это, что в подобном равном поединке у орденца почти нет возможности победить? Теперь осторожничали оба. Держались на расстоянии, скрещивали клинки раз другое и тут же отступали вновь. Кружили друг возле друга, выискивая слабые места, обменивались полушутливыми оскорблениями надеясь вывести соперника из равновесия, заставить действовать неосмотрительно. Бой затянулся, но все же верх вновь взял Айдер. Изящные элатри позволяли точно находить малейшую брешь в защите. Орденский меч был более грубым оружием. Йоран окончательно ушел в оборону. Элатри превратились в сверкающий водоворот стали, мелькали со всех сторон, а воин лишь отступал, едва успевая отражать удары. Держался он долго, но вот клинок сиховийца, дотянувшись, коснулся его живота. Еще одно поражение. Айнери закусила губу. Братья снова сошлись, и выпад Айдера Йоран отбил, ударив со всей силы, как в первый раз. Элатри со звоном улетел в траву, второй клинок не достиг цели, противник двигался слишком быстро. Еще один финт, и сиховийц замер, поняв, что остался безоружным. «Неплохо», — бросил он, вроде бы небрежно, но все же с некоторым уважением в голосе. Он подобрал оружие, но едва бой продолжился, вновь лишился одного клинка и увидел лезвие меча у своей шеи. Затем, хоть это заняло немного больше времени, Йорн победил еще два раза подряд, и бой был окончен. Берег ли он в первых схватках силы, Ожидая, что Айдер сильнее устанет, или просто хотел сначала увидеть его нынешнюю тактику, прежде чем применить все, чему научился в Виарене, Айнери не знала. Важно было лишь, что это сработало. «Взрослел, наконец», — медленно произнес Айдер. В его голосе была легкая насмешка, но так он, похоже, разговаривал всегда. Айнери ждала с его стороны обиды, язвительности, оскорблений, Но тот принял поражение с достоинством. Возможно, он и впрямь был лучше, чем казался на первый взгляд. Когда совсем стемнело, Айдер предложил выпить, и Йоран не стал отказываться. Айнери тоже присоединилась, а вот дядя с теткой, сославшись на усталость, ушли в свою спальню. Они всегда его недолюбливали. Мать поначалу терпели, а потом вообще на порог перестали пускать. Удивительно, что Донгур сегодня спросил о ее здоровье. Простая вежливость перед гостями или все же в свете последних событий немного волнуется за сестру. Кто разберет этих кочевников, помешанных на чистоте крови? Выйти за Орденса уже, считай, предательство, но за стражника, воина, непростительно. Впрочем, мать на родину и сама не рвалась. Ее сына, правда, отсюда не гнали, но принимали не слишком дружелюбно, Разговаривали и то неохотно. Один лишь Айдер всегда был ему рад. Называл братишкой, и Йорн отвечал ему тем же. Хотя виделись они в детстве не так часто, лишь в Эшларе четыре года провели бок о бок. Посидели у мерцающего очага, вспомнили истории с прошлого, поделились тем, что интересного произошло за последние годы. Даже Айнери подобрела, перестала бросать колкости через слово — и сама рассказала несколько забавных историй. Но непростая дорога явно ее утомила. Она говорила все меньше, а зевала все чаще. Допив бутылку, Йоран подождал, когда Айдер приготовит для нее постель, и проводил ее в спальню. Он и сам очень устал, но закончить разговор было важнее. Взяв еще бутылку, он махнул в сторону двери. «Пойдем воздухом подышим». «Без обид». Хочу с глазу на глаз поговорить. Мы ж тут одни. Твои родители могут случайно услышать. Сам знаешь, что нам нужно обсудить. Лишние уши ни к чему». Накинув теплые плащи, оба вышли на улицу. Айдер прихватил две подушки, чтобы не примерзнуть к порогу. К ночи похолодало еще сильнее. «Скажи, Айдер». Йоран нахмурился, собираясь с духом. «Итак, в последнее время приходилось говорить об этом слишком часто, а уж обсуждать политику с братом было всегда нелегко. Если все же война, ты станешь сражаться?» «Ну, а как ты думаешь?» «Спокойно, без обычной рисовки откликнулся тот». «Потому что это твой долг, или ты вправду этого хочешь?» Айдер всем телом развернулся к нему. Его глаза в полумраке поблескивали. «Слушай, братишка». Я все понимаю, у тебя там мать, отец, друзья. Я не хотел бы убивать их, как не хочу всерьез драться с тобой. Очень надеюсь, что и не придется. Так что, когда все начнется, лучше не стой на пути, потому что я пойду до конца. Это выше отдельных людей и чувств. Разве сам не видишь, что творится? Кто-то должен навести порядок на Виэлии, пока все не рухнуло окончательно. Да и потом... Ардене давно пора ответить за все. Или думаешь, мы будем вечно терпеть поборы?» Йорн не мог скрыть изумление. «Ты это серьезно, Айдер? Я понимаю, твои родители могут верить в такое, но ты ведь умный парень, историю знаешь не только по вашим книгам. Да, вы платите подати, но лишь потому, что веками жили лишь грабежами, а потом и вовсе развязали войну, победить в которой Ордене удалось с большим трудом и ценой немалых потерь, да и то при помощи Бьерлунда. Или ты считаешь все это орденской выдумкой? Это было давно. И начала Хангория войну не потому, что нам лень было самим добывать себе хлеб. Здесь трудились изо всех сил, но степь — суровое место, и много с нее не возьмешь. Когда людей стало больше, грабить соседние земли приходилось просто, чтобы выжить. В итоге за это мы заплатили сполна, но Ордене все мало. Вам изначально достались лучшие земли, и, говоря по правде, когда-то вы неплохо сумели этим распорядиться, сделав свою страну самой процветающей на Но сейчас все это в прошлом. Ты был за пределами Виарена? Видел, как там люди живут сейчас? Год был неурожайный. Нам-то еды хватает. И я бы не сказал, что в прошлом году окраины Ордены процветали. Они начали приходить в упадок уже давно, в то время как Хангория год от года становится все сильнее. Даже сейчас, когда вы обираете нас, мы крепнем. Отдай нам любую из ваших провинций. Отправь туда один раз хоть пятую часть зерна, что вы забираете у нас каждый год. И эта провинция не будет знать голода до скончания времен. Айдер отставил бутылку, Разгоряченные уже не только от вина». «То есть на этот раз вы от сытой жизни в грабежи ударились?» — недоверчиво хмыкнул Йоран. «Какие еще... А, ты про те деревни? Уж поверь, это все не ради наживы. Брать там все равно почти нечего. Мы просто показываем людям, чего на деле стоит Ордена. Набеги совершаются уже несколько сезонов, Они, когда могущественная держава, не способна даже прислать нормальное войско для защиты своих людей. Так за что же платит виарену ваш народ? Что до наших набегов, любая деревня вольна прекратить их в любое время. Стоит лишь отречься от своего короля, поклясться в верности нашему правителю, и тогда Хангория объявит их своей частью и позаботится об их благополучии, на которое Ардене наплевать. Две деревни уже согласились на это. То есть, польстились на кусок хлеба, выбирая между грубой силой и голодной смертью. Съезди, да спроси их самих, плохо ли им теперь стало жить. Хангория не просто прекратила набеги. Народу дали вдоволь зерна для засева, сотни голов скота и на три сезона освободили от налогов, чтобы смогли запасти достаточно провизий. Наши войны там не для того, чтобы держать жителей в повиновении, а чтобы защитить от орденцев, когда те явятся наконец за налогами, которых не заслуживают. И сколько еще вы сможете купить? Две деревни? Пять? Десять? Что потом, когда еды перестанет хватать? Налоги не скоро покроют такие затраты, особенно если собирать их не сразу. Снова возьметесь за грабежи? «Пока хлеба и мясо у нас с избытком. Знаешь, сколько скота в нашем хлеву? Столько, что приходится строить второй. Но ты прав. Нынешняя Хангория не прокормит даже все деревни Дианора. Именно потому нам нужны плодородные орденские земли. Сам подумай, если мы даже от сухой степи научились получать больше, чем нужно для жизни, чего мы добьемся, сбросив бремя в ваших поборов и получив ваши луга?» Йоран уже понял, что брата ему не переубедить, но промолчать не мог. «Даже если так, Ардена это не только деревни, не просто зерной скот. Наши города обширны и богаты, в них каменные дома и огромные дворцы, фонтаны и статуи, процветают ремесла и искусство. Во что вы превратите это все, если сможете захватить? А во что вы превратили ваши деревни, чтобы получить все это?» Сколько земледельцев голодает каждый год, чтобы ваши роскошные города процветали?» Айдер стукнул по колену кулаком. «Ты привык к кардене, и те, кто живет иначе, могут казаться тебе дикарями, но это лишь потому, что ты поселился в столице. Даже Фреден неплохо снабжают, но ведь многим повезло меньше. Говоришь, зерно и скот — это не главное? Вот и посмотрим, чего будут стоить ваши города без хлеба. Прокормят ли вас дворцы, статуи и искусство? Даже в деревнях не примут ваш образ жизни. Не захотят делить свои дома с кем-то еще, постоянно сниматься с насиженных мест. Поначалу, может, и не захотят, но со временем поймут, насколько это выгоднее. Правда, сразу это и не понадобится. У вас гораздо больше хорошей земли, чем здесь. «Я не жду, что ты станешь сражаться за нас», и не говорю, что Хангория всегда и во всем была права. Но открой глаза. Ардена вовсе не так невинна, а ваши правители далеко не всегда поступают разумно. Может, это тебе не стоит вмешиваться, когда дойдет до войны?» Йорн потер пальцами виски. «Меня ты, конечно, не убедил, но любое мнение полезно выслушать. Пойдем спать, обдумаю твои слова на трезвую голову. В целом он услышал все, что хотел. Узнал, как Сихавия воспринимает Ардену, в чем обвиняет и на что рассчитывает в ходе войны. А также, что Айдер с этим мнением согласен, и переубедить его не стоит даже и пытаться. Можно было уезжать. Но, во-первых, это было как-то невежливо, а во-вторых, здесь, на степных просторах, ему проще думалось о том, что делать дальше. Фредон давил на него. Будь Йоран там сейчас, ни за что не решился бы его покинуть. Власть отца и влияние друзей там ощущались слишком сильно. Да и сами стены крепости напоминали о его долге. А вот рвануть из Хиная куда подальше, оставив все трудности другим, он, пожалуй, мог бы, хотя, конечно, и это далось бы ему нелегко. Но провали его мать, считая это лучшим решением? Он решил задержаться на пару дней, чтобы хорошенько все обдумать и взвесить. На вторую ночь Айнери проснулась от громкого стука и не менее громкого лая Дана. Мгновенно вскинулась, готовая защищаться. Не успев разлепить толком веки, потянулась к изголовью. «Где Элатри? Демоны побери! Они же с демонами проклятой Сихави! Клинки спрятаны на дне сумки подальше от чужих глаз!» Взгляд наконец прояснился. Окно тускло светилось. Не рассвет лишь его преддверие, но разобрать, что творится, было можно. У постели стоял Айдер. Лицо перекошено злобой, в глазах пламя. Не человек, сам фрах во плоти. Он держал Йорана за отвороты рубахи, слегка приподняв. И крепкий воин выглядел беспомощно в его руках. Впрочем, неудивительно. Тот-то и был в одной рубахе до холщовых штанах, Едва проснувшийся, растерянный, осеховеец полностью одет, включая плащ и сапоги. При оружии, причем помимо Элатрии за спиной висел и лук. Дан заходил лаем, готовый броситься. Айнери дотянулась и придержала его за ошейник. «Ты знал! Скажи, что знал! Признайся, я убью тебя сам, без суда и позорной казни!» Айдер не кричал, а шипел, выплевывая слова. Айнери хотела вмешаться, вступиться за Йорна, но не понимала, что на Айдера нашло, да и просто оцепенела при виде его лица. Давно никто не внушал ей такого страха, на самого Альмару, пожалуй, смотреть было спокойнее. Впрочем, Йорн выглядел скорее ошеломленным, чем напуганным, и это придавало ей немного уверенности. «Что случилось?» «Айдер, приди в себя, отпусти, и поговорим. Я не знаю, о чем ты убеждал он. Ордена напала на Хинай. Отряд примерно в сотню человек в ваших доспехах. Ночью без предупреждения. Убивали всех без разбора, как степной пожар. Воинов, безоружных, детей, стариков, женщин. Дома жгли вместе с людьми, хлева со скотиной, амбары с зерном. Даже не брали ничего, не грабеж, а резня. Ты знал! Сын коменданта не мог не знать! «Без ведома твоего отца никто не пошел бы на такое!» «Зачем мне тогда приезжать сюда в это же время?» «Не глупи, Айдер, это же я!» «Мы можем быть врагами, но я не ударил бы тебя в спину!» «Улыбаться тебе в лицо, зная, что на завтра твоих соседей подло убьют среди ночи!» «Думаешь, я на такое способен?» Юрен говорил спокойно, твердо, как и всегда, и Айдер, наконец, разжал руки, отступил на шаг. «Прости, он с силой провел ладонями по лицу. Я совсем голову потерял, сам понимаешь. Ты прав, братишка, ты знать не мог». «Тогда что это было? Кто?» «Ума не приложу, брат, но они точно не из Фредена. Из Виарена тоже вряд ли. Тот не отправил бы жалкую сотню, хотя бы полк. Соседняя крепость не так уж далеко». Может, оттуда? Или у Гауда терпение кончилось? Среди них жертвы есть? На доспехе хоть глянуть, может, по знакам и эмблемам удастся что-то понять? Точно не знаю. Это случилось в паре переходов отсюда. Говорят, наши успели нескольких подстрелить, но нападавшие раненых с собой забрали, тел не осталось. Может, конечно, и врут, впустую бахвалятся, и просто никого стрелой достать не смогли. «Никто ведь не ожидал. Пока проснешься от шума, пока оружие возьмешь, на лошадь вскочишь, уже не догонишь». Айдер нервно ходил по комнате. «А где напали? В какой стране?» «В том-то и дело, что ближе к Фредену. И напали не от крайних домов, а втихую углубились сначала в Хинай, и оттуда уже помчались в сторону границы, все сжигая на пути» потом скрылись за холмами и будто степях поглотило, даже следов не осталось. В общем, слушай, кто бы они ни были, но это война. Хангория такое не спустит, жди наших под стенами со дня на день. И еще, ты-то, если что, за своего бы тут сошел, а вот Айнери на степнячку никак не тянет. И я не удивлюсь, если кто-то из местных на первом же встречном Орденсе решит злость сорвать, не будет разбираться, виноват или нет. Так что уходи сейчас. Скачи быстро, как только можешь. И не к Фредену, к границе напрямик. Перейдешь границу, потом уже в крепость направишься. Давай живо, на долгие прощания времени нет. Родители как раз уехали тушить пожар, они не помешают. Собирайся, я тебе пока еду сложу в дорогу. Жаль, Айнери, не успел тебя получше узнать. Когда еще девицу из столицы встречу? Ну да если живы будем, ты ж вернешься. «Соскучишься ведь по мне». Он улыбнулся с тем же видом, как и прежде, когда говорил в таком тоне, но лицо оставалось напряженным, уголки губ еле заметно подрагивали. И впервые Айнери не захотелось дерзить в ответ на подобные слова. Слишком многое случилось в один миг. Слишком этот сиховеец напоминал ее саму. Острый на язык, заносчивый на показ, но проступает за всем этим совсем другой, Не столь уж плохой человек. «Вернусь, Айдер. Спасибо тебе за гостеприимство», — лишь сказала она. Интерлюдия. Тайны, что хранят письмена. Вернувшись после года странствий, Измейер обнаружил, что в столице многое поменялось И многое произошло, и среди событий оказались весьма интересны. Для начала, вскоре после его отъезда, обрушилась часть крыши одного из проходящих под городом тоннелей, тех самых, где располагалась Ультуна. Из-за этого в Виарене рухнули и несколько домов, провалилась под землю часть оживленной улицы, кажется, и жертвы тоже были. Но эти подробности мало интересовали верховного мага. Он пожалел только о том, что сам не присутствовал при разборе завалов, который длился несколько дней. Ему рассказали, что когда по приказу Риолена стражники добрались до тоннелей, то обнаружили, что подземный город покинут. Ультунцы забрали все ценное и ушли, оставив хлам вроде старой одежды или ржавых мечей. Тоннели обследовали, зарисовали карту, отметили выходы на поверхность, так что теперь, если кто-то решит там снова поселиться, справиться с ним будет куда проще. Риолен повел себя довольно грамотно и предусмотрительно, и не мог этого не признать. Конечно, наверняка остались еще какие-нибудь тайники, скрытые проходы, неведомые области, но их искать можно было еще очень долго. Хватало и других забот. В итоге сочли, что особой пользы от подземного города пока нет, и все найденные входы в бывшую ультуну заложили камнем, накрепко запечатав. Вот в том, что пользы от ультуны пока нет, Измейер сомневался. Ему давно хотелось проверить это место самому. Дело было даже не в ультуне. Он знал, что тоннели проложил не Альмару и его подручные. Они существовали гораздо дольше и могли хранить в себе самые разные тайны. Теперь Риолена уже не было в живых. Помешать Змееру никто не мог, и верховный маг приказал снова открыть один из входов. Он сам спустился под землю со своими людьми и несколько декан тщательно изучал тоннели. Многие стены оказались исписаны рунами, картинками и символами, которым, судя по всему, было уже много веков. Языка Измейер не узнал, но ему любознательному от рождения страстно захотелось выяснить, о чем же там речь. Он давно понял, что бесполезных знаний не бывает. В жизни может пригодиться что угодно. Верховный маг позвал лучших языковедов из Академии общих наук и Академии магии, но и для тех руны оказались незнакомы. Среди известных языков они походили разве что на письменность даэнов, но столь отдаленно, что прочитать и понять их было невозможно. Что ж, несмотря на гибель Риолена, В столице еще оставалось немало даэнов. Вдруг хоть кто-то из них способен помочь. Измиер отправил помощников поговорить с ними, но все без толку. Никто не знал смысла таинственных рун ультуны. Никто даже предположить не мог, что это за язык. Однако других зацепок у Измиера не было, и его помощники разъехались по ближайшим даенским поселениям пораспрашивать там, хотя верховный маг особо уже не надеялся на удачу. И вот, полсезона спустя, один из посланников прибыл с ответом. Едва Измейер вышел с очередного Светлого Совета, где обсуждали положение на границе Ардены и Сихавии, как почти наткнулся на него. «Манейр Измейер», — заторопился тот, — «ты велел... с тобой ха... В общем, я нашел Даэна, который говорит, будто ему знакомы эти руны». Он перевел написанное требовательно спросил Верховный Маг. «Нет, он желает увидеть, где мы... Где ты взял эти руны?» «Он отказывается хоть что-то говорить, пока не увидит их собственными глазами». «И где он сам?» «Я взял на себя смелость привести его в Виарен. Он ждет в трактире неподалеку». «Что ж, зови его сюда», — распорядился Измьер. «Где это взяли?» — почти закричал финит. Тот самый Даэн, потрясая пергаментом, на который подручные из Мейера скопировали несколько строк с ультунских стен. «Откуда это у людей?» «Успокойся, друг!» Приветливо улыбнулся ему верховный маг и указал на мягкое кресло. «Присядь. Давай во всем по порядку. Ты знаешь, что там написано?» Даэн оглянулся на кресло, но остался стоять, теребя в пальцах пергамент. «Отвечу только, если отведешь меня туда, где я это видел». Он упрямо сдвинул брови, хмуро глядя на собеседника. Измейер вздохнул. Он рисковал, позвав Финнита в свои покои. И пусть у дверей стояла преданная лично ему стража, а само помещение было надежно защищено от прослушивания и подглядывания, хотелось все же доказательств того, что этот риск оправдается. «Послушай». Об этих рунах знает всего несколько человек, и только я решаю, кому их показать. Возможно, ты войдешь в число доверенных лиц, но я должен быть уверен, что тебе действительно что-то известно. Итак, начнем сначала. Что это за язык и почему он так важен для тебя? Ты далеко не первый, Дайэн, кому показали этот текст. Всех прочих он не заинтересовал, и они понятия не имели, что это за руны. Это письменность Келлов, неохотно ответил Финнит. Этот язык мертв уже тысячи лет. Неудивительно, что почти никто о нем не знает. Но тебе, однако, о нем известно. И Змейер ощутил почти охотничий азарт. Неужели в этом мире, казалось понятным до последней нити, еще осталось что-то неизведанное. Финит наконец уселся в кресло и бережно разгладил на коленях пергамент. Меня всегда интересовала история нашего народа. Я собирал то, что осталось от реликвий келлов, да и вообще от их любых предметов, и уж тем более старался достать всевозможные документы и записи. Я объездил все доступные нам материки и острова, нанимал даже тайнаров, чтобы они искали подобное на Диамире. Жаль самому туда не добраться, слишком велик океан. Большинство даэнов лишены должного рвения». Да и не знают, где и как искать. Но с годами я обрел нескольких единомышленников. «И как связана ваша история с языком келлов? Так ты назвал их?» «Я заметил, что отдаленно ваши руны похожи. Вы в прошлом общались с этим народом? Кем они были?» «Я считал, что неплохо знаю историю, но впервые слышу о них». «Неудивительно. Это было слишком давно». К тому времени, как люди и Эорини впервые встретились, Келов уже не существовало. Финнит глубоко вздохнул, видимо, собираясь с мыслями, и продолжил. Они первые создания Киргона, его истинные и любимые дети. Эти руны — его дар им. Язык нашего божества, нашего отца. У других народов еще не появилась письменность, а им несокрушимый уже дал язык. Келлы и так были самыми сильными из всех Эорини, а после этого, научившись сохранять и передавать знания, достигли небывалых высот. Они захватили окружающие территории, поработили всех живущих там Эорини, с их помощью построили огромные города, как на земле, так и под ней. Так куда же они исчезли? Это я и хотел бы узнать. Я натыкался на их письмена лишь дважды, Годы ушли на то, чтобы разобрать их и понять примерный смысл. Но там не было ответа. Самый могущественный народ вдруг исчез, будто его и не было никогда. Кто-то разрушил их города, превратил в пыль, так что и руин почти не осталось. Лишь глубоко под землей кое-что уцелело. И только там и можно отыскать их следы и тексты. И еще на Диамире в Амдарских библиотеках обнаружились книги о тех событиях. Немного, что успели когда-то спасти с Эммеры. Сами книги мне получить не удалось, но переписанные тексты по моей просьбе оттуда доставили. Обошлось недешево, но за такое мне никаких денег не жалко. В некоторых текстах встречались цитаты непосредственно на языке Келов с переводом на амдарский. Только так мне и удалось выяснить значение десятков рун и через них пытаться понять остальные. Мы, Даэны, слабые и миролюбивые, появились уже после гибели этого могущественного народа. Мы возносили хвалу несокрушимому, любили его, как все не любят своих творцов, но он почти не обращал на нас внимания. Наверное, после Келлов мы были ему неинтересны. Так и вышло, что мы оказались народом без собственных земель, ведь все уже было поделено. Поэтому и живем повсюду и нигде» странствуя по всему миру поселяясь где позволяют долгое время у нас не было своей культуры ведь окружающие народы появились раньше их города и страны уже достигли более высокого уровня развития и нам оказалось проще копировать их достижения чем создавать что-то свое мастерство наших ремесленников также сильно отставало и наши товары были никому не нужны Зато стихия земли позволяла нам добывать драгоценные камни и торговать ими. И хотя со временем мы научились многому, большинство до сих пор живет тем, что развозит во все уголки вели и чужие товары. Насколько я понял, одни из первых даэнов все же нашли руины тех городов, нашли руны келлов и, создавая свою письменность, рисовали похожие знаки. Именно поэтому, хотя со временем наши руны менялись, ты до сих пор и видишь сходство. Я отдам что угодно, чтобы прикоснуться к части этой истории, к священному языку нашего Отца, к языку истинных детей Земли, к их тайнам». «И ты сможешь это прочитать?» «Все еще недоверчиво», — спросил Измиер. «Не все и не сразу, но общий смысл пойму». «Тогда чего мы ждем? Приступай». Уже два сезона — Финнит корпел над келскими текстами. Измейер не понаслышке знал, что такое быть всерьез увлеченным какой-то идеей, но даже его поражал этот Даэн. Казалось, он вообще не знает отдыха. Помощники Измейера переписывали тексты со стен и приносили даену, а тот вчитывался и вникал в них днями напролет. Он постоянно возвращался к уже прочитанным кускам, потому что ни один не был переведен полностью — лишь отдельные фразы, кое-как позволяющие понять суть в самых общих чертах. Оставалось, разумеется, множество вопросов, поэтому отдавать листки с частичным переводом Финнит отказывался на отрез. Конечно, измеер мог взять их, не интересуясь его мнением, но не хотел мешать творческому процессу. По этой причине он приходил в ту же комнату, где работал Дайен, и читал листки, переводом которых тот не занимался в данную секану, готовый, тем не менее, отдать их по первой просьбе. Из отдельных отрывочных фраз выходило, что у келлов были огромные города-сады и даже города, образованные гигантскими неувидающими растениями. Келлы выращивали необычно сытные фрукты, овощи и злаки могли наделить обычный плод лечебными свойствами или способностью давать бодрость и силу на весь день. Измейер спрашивал у Финита, способны ли на такое даэны. Тот отвечал, что в целом да, но их способности несравнимы с келлскими. Келлы создавали уникальные драгоценные камни, каких в природе не найти, и украшали ими свои дома. Они будто бы даже собирались создать собственный остров, подняв сушу с морского дна. А еще у них были рекуны. Измейер перечитал несколько раз и все еще с трудом мог поверить, что такое вообще возможно. Армия каменных существ — неуязвимые бойцы, неутомимые работники. Мага это очень заинтересовало, но Финит наотрез отказывался рассказать подробнее. Создавать жизни из камня нельзя. Это запрет Кергона, завет, известный нам всем, практически единственное его наставление. Вот и все, чего удалось от него добиться. Любые увещевания из Миера, любые его доводы о том, что по словам самого же Финита, Киргон бросил их в самом начале после сотворения, и что сейчас боги, судя по всему, и вовсе покинули этот мир, того не убеждали. Он наш отец. Благодаря ему мы вообще существуем. Это его сила в нас позволяет управлять стихией земли. Не помогать нам, не отвечать на наши просьбы, тысячелетиями хранить молчание его право. Это не дает права нам нарушать его запрет. Пришлось в тайне от Финнита разбираться самому. Согласно записям, Келы оживляли рекунов при помощи собственной крови. Так как кровь Кела достать было негде, оставалось надеяться, что Даенская тоже подойдет. Детей земли хватало и в Виорене, и в окрестностях. Имея десятки помощников, притащить нескольких в Ультуну труда не составило. Изготовить десяток грубых каменных статуй тоже оказалось недолго. А вот дальше Измиер столкнулся с трудностями. Похищенные Даэны даже под пытками утверждали, что понятия не имеют, как оживить камень, и отказывались даже пробовать. Сфера позволяла измееру ощущать камень, придавать ему нужную форму, но понимание, как связать его с доенской кровью, чтобы в нем зародилась жизнь, не давало. Мак бился над этим долгими деканами, брал все больше крови, буквально замешивая глину на ней, но ничего не достиг. Мертвый камень оставался неподвижным. То ли кровь Даэнов была слишком слаба, то ли он чего-то не понимал. Измьер решил, что, возможно, дело не в самой крови, а в таящейся в ней жизненной энергии. Сфера давала доступ и к ней, но не позволяла работать с двумя стихиями одновременно. Пришлось извлекать глинус из изнанки и ваять статуи из нее. Теперь, как маг, он мог ощущать и извлеченную стихию земли, а с помощью сферы управлять энергией жизни, сплетая ее с камнем в единую структуру. Это помогло, камень становился теплее, и, приложив к нему руку, можно было ощутить легкую постоянную дрожь. Однако на этом успех заканчивался. Статуи по-прежнему не шевелились. Измейер привык добиваться того, чего хочет. Он не намеревался отступать, но идеи иссякли. Он вернулся к похищенным доэнам, прибегнул к самым изощренным пыткам, пытаясь добиться хоть какой-то подсказки, любого намека. Даэны молчали. В приступе гнева он полоснул по горлу одного из них. Держа в руке сферу, Измейер ощущал, как вытекает из пленника жизнь, и мог сдержать этот поток прямо рукой направить его, вернуть в нужное русло, если Даэн согласится хоть как-то помочь. «Хочешь жить?» — кричал маг прямо в стремительно бледнеющее лицо Даэна. «Просто кивни, и я исцелю твои раны! Ну же!» Даэн булькал горлом и дергался в конвульсиях, бессмысленно глядя в потолок. Измьер повернулся к другим пленникам. «Любой из вас может его спасти!» «Одно слово о том, как оживить камень, и он будет жить!» Однако все молчали, опустив взгляды в пол. Молчали, пока не затихли хрипы и тело не замерло в неподвижности смерти. Смерти? Только тут измеер осознал, что все еще держит в руке жизнь, трепещущую энергию, ощущавшуюся куда более яркой и мощной, чем в любом количестве мертвой крови. Постепенно она ускользала, но пока еще в ней хватало силы. Макс со всех ног бросился к ближайшей статуй, пытаясь связать глину с этой силой. Неужели ему не хватало именно ее?»